Глава девятнадцатая. Гольфстрим. Никто из нас никогда не забудет ужасной сцены 20 апреля. Я описал ее под впечатлением глубочайшего волнения. Перечитал сам и прочел потом Консейлю и Неду Ленду. Они нашли, что происшествие, хотя и передано, фактически верно, но не может выразить того, что происходило в тот день. Подобную картину может передать лишь перо нашего знаменитого поэта, автора «Тружеников моря». Я говорил, что капитан Немо, глядя на волны, плакал. Действительно, горе его было безграничным. При нас он терял уже второго своего спутника, какая страшная смерть постигла его друга. Раздавленный, исковерканный, задушенный страшными пальцами спрута, изможженный в его железных тисках Несчастный был лишен погребения среди мирных вод Кораллового кладбища. Что касается меня, отчаянный призыв на помощь надрывал мое сердце. Несчастный француз, позабывший свой родной язык, заговорил о нем, моля о спасении. И так среди этих людей телом и душой преданных капитану Немо, избегающих, подобно ему, любого контакта с людьми за пределами Наутилуса, находился один из моих соотечественников. Он один представлял Францию в этой таинственной ассоциации, очевидно, состоявшей из различных национальностей. Этот нерешенный вопрос беспрестанно вертелся у меня в голове. Капитан Немо ушел к себе, и некоторое время мы его не видели. По Наутилусу, душой которого он был, и который отражал расположение духа капитана, Я мог судить, до какой степени были сильны его горечи отчаяния. Судно шло без определенного направления, подобно трупу по прихоти волн. Казалось, капитан не мог отойти от места битвы, в которой он лишился одного из своих друзей. Так прошло десять дней. Только первого мая Наутилус взял курс на север. Мы следовали по течению величайшей морской реки, имеющей собственные берега, рыбу, температуру. Я говорю о Гольфстриме. Это настоящая река, свободно текущая среди Атлантического океана. Воды ее не смешиваются с водами океана. Вода в ней более соленая, чем в океане. Средняя глубина ее равняется 3000 футов. Средняя ширина — 60 футов. В некоторых местах Скорость течения доходит до 4 километров в час. Неизменный объем ее вод превосходит все реки земного шара, вместе взятые. Настоящий исток или начало гольфстрима, исследованного капитаном Мури, находится в Гасконском заливе. Здесь начинают образовываться его воды, хотя еще мало отличающиеся по цвету и температуре. Потом они направляются к югу вдоль берегов экваториальной Африки, согреваются солнечными лучами жаркого пояса, переходят Атлантический океан, достигают мыса Сан-Рок на бразильском берегу и тут разделяются на две ветви. Одна из них идет к Кантильским островам, где снова прогревается. Здесь гольфстрим, как будто предназначенный самой природой поддерживать равенство температур, и смешивать воды тропиков с северными водами, начинает играть свою роль уравнителя. Раскаленный солнцем в Мексиканском заливе, он поднимается на север к американским берегам, доходит до Новой Земли и, встретив сопротивление холодного течения из Дэвисова пролива, отклоняется к востоку, опять течет через океан, следуя локсодрамической линии, и снова разделяется на две ветви у 43-го градуса. Одна ветвь под действием северо-восточных пассатных ветров возвращается к Гасконскому заливу и Азорским островам, а другая, обогрев берега Ирландии и Норвегии, доходит до Шпицбергена и, понизив свою температуру на 4 градуса, образует море, свободное ото льдов. Итак, Наутилус всплыл теперь по этой реке в океане. При выходе из Флоридского пролива Гольфстрим, имеет 14 лье в ширину и 350 метров в глубину, течет со скоростью 8 километров в час. Эта скорость по мере продвижения на север равномерно уменьшается, что имеет немаловажное значение. Если бы скорость и эта равномерность нарушились, то европейский климат подвергся бы таким изменениям, последствия которых даже нельзя предвидеть. Около полудня мы с Консейлем стояли на палубе. Я рассказывал ему об особенностях Гольфстрима. Потом я посоветовал Консейлю опустить руку в воду. Он сделал это и очень был удивлен, не ощутив ни холода, ни тепла. Это происходит от того, что температура Гольфстрима на выходе из Мексиканского залива почти равна температуре нашей крови. Гольфстрим — огромный носитель тепла способствующие украшению западноевропейских берегов вечно растительностью. Если верить Мури, то оказывается, что если утилизировать всю теплоту этого течения, его достаточно было бы на поддержание в расплавленном состоянии массы чугуна, равной двум таким рекам, как Амазонка и Миссури. В это время скорость гольфстрима доходила до 2 метров 25 сантиметров в секунду. Его волны, стесненные океаном, заметно возвышались над уровнем последнего. Цвет воды Гольфстрима гораздо темнее, что зависит от большого присутствия солей. Ее чистый цвет индиго резко отличается от зеленоватых волн океана. Линия их водораздела до того четкая, что близ Каролинских островов с носом уже касался Гольфстрима, а его корма была еще в океане. Гольфстрим – увлекал за собой целый мир живых существ. Аргонавты, свойственные Средиземному морю, прогуливались здесь многочисленными группами. Из хрящевых замечательны были скаты с очень развитыми хвостами, занимавшими почти треть туловища. Они имели вид огромного ромба длиной 25 футов, а метровые акулы с громадной головой, коротким округлым рылом и заостренными зубами в несколько рядов Казалось, были покрыты чешуей. Из костистых рыб нам встретились губаны, обычные для этих мест, синагриды, у которых радужная оболочка вокруг глаз сверкала как огонь, горбыли сциены, метровой длины, широким ртом, вооруженные маленькими зубами, голубые корефены отливающие серебром и золотом, рыбы-собаки с треугольными головами, голубоватые палтусы, совершенно лишенные чешуи, Батрахоиды с желтыми поперечной и продольной полосами в виде буквы «Т». Маленькие бычки, испещренные коричневыми пятнышками. Представители семейства лососевых, стройные мугиломоры, которых Лосипет посвятил своей подруге жизни. И, наконец, красивые американские кавалер-рыбы, украшенные всевозможными орденами и лентами, часто посещающие североамериканские берега, где живет народ, который, впрочем, очень мало уважает подобные знаки отличия. Ночью воды Гольфстрима блестели фосфорицирующим светом, соперничая с нашим электрическим освещением, особенно во время частых гроз. 8 мая мы проходили мимо мыса Гаттрероса на побережье Северной Каролины. В этом месте ширина Гольфстрима достигает 75 миль, а глубина 200 метров. Наутилус по-прежнему плыл, не придерживаясь определенного курса. В этих условиях бегство наше могло бы осуществиться. Нас никто не охранял. Берега были населенные и могли предоставить нам удобное убежище. В океане беспрестанно встречались пароходы, совершавшие рейсы между Нью-Йорком, Бостоном и Мексиканским заливом. Днем и ночью вдоль американского берега сновали маленькие каботажные шхуны, которые могли бы нас подобрать. Нам показалось это благоприятным обстоятельством, несмотря на тридцатимильное расстояние, отделявшее Наутилус от берега. Только погода беспокоила канадца. Мы приближались к тем местам, где часто бывают грозы, шторма и циклоны, рождаемые гольфстримом. Пускаться на небольшой шлюпке в разбушевавшийся океан означало идти на верную смерть. Нэтленд сознавал это. Игры судила, страдая тоской по родине. Излечить эту тоску могло только бегство. «Надо с этим кончать», — сказал он мне в тот же день. «Я до тех пор не успокоюсь. Ваш Нему все отдаляется от земли, идет к северу, а мне уже хватило южного полюса. К северному с ним не пойду». «Что же делать, нет если в настоящую минуту бегство невозможно? Надо объясниться с капитаном». Вы молчали, когда мы были около берегов вашей родной Франции. Теперь мы в морях американских, и я молчать не хочу. Как подумаю, что через несколько дней Наутилус будет на широте Новой Шотландии, что около Ньюфаундленда есть широкий залив, в который впадает река Святого Лаврентия, что река эта моя родная река, что на ней мой родной Квебек, так меня злость и душит. «Нет, я скорее брошусь в море, а здесь не останусь. Мне душно здесь!» Очевидно, у Лента лопнуло терпение. Его живая натура не выдерживала такого долгого плена. С каждым днем он менялся в лице, нрав его становился все угрюмее. Я понимал, что он невыносимо страдает, потому что и сам тосковал по родине. «Почти семь месяцев мы не имели никаких известий с земли». К тому же отчуждение капитана Нэму, его мрачное настроение и задумчивость, особенно со времени схватки с осьминогами, все это угнетало меня. Во мне исчезла восторженность, с которой я жил на Наутилусе первое время. Надо было быть таким невозмутимым, как канцель, чтобы сжиться с этой средой обитания. Если бы у него вместо легких были жабры, он, право, был бы не менее счастлив. ну недовольный моим молчанием. «Вы хотите, Нэтт, чтобы я спросил у капитана Немо, каковы его намерения относительно нас?» «Да, хочу». «Несмотря на то, что он уже высказал». «Да, я хочу их слышать еще раз, в последний спросить от моего имени, если хотите». «Но я его редко встречаю, он меня избегает». «Значит, надо идти к нему». «Хорошо, Нэтт, спрошу». «Когда?» — настаивал канадец. «Когда с ним встречусь». «Может быть, мне пойти к нему?» «Нет, предоставьте это мне». «Завтра...» «Нет, сегодня». «Хорошо, я с ним поговорю сегодня». Нэтленд ушел. Я решил действовать немедленно. Лучше сразу покончить с этим делом, чем ждать его решения. Я пошел в свою каюту, и там услышал шаги в каюте капитана Нэму. Случая с ним встретиться, я упускать не хотел и постучался в его дверь. Ответа не было. Я постучал еще раз, потом повернул ручку. Дверь открылась. Когда я вошел, капитан склонился над столом, занятый чем-то, и не слышал моих шагов. Я сказал себе, что не уйду отсюда, прежде чем не поговорю с ним, и подошел к нему поближе. Он вдруг поднял голову, нахмурился и резко спросил. «Это вы? Что вам здесь надо?» «Поговорить с вами, капитан. Но я занят, я работаю». Я ведь вам предоставляю свободу работать в уединении, почему я сам не могу ею пользоваться?» Прием был малоободряющим. Но я решил все выслушать, потому что у меня было что сказать. «Капитан, — начал я холодно, — мне нужно поговорить с вами о деле, не отлагательства». «Какое такое дело?» — спросил он иронически. «Не сделали ли вы открытие, а я какое-либо упущение?» «Не выдало ли вам море одну из своих тайн?» Он был далек от предмета. Но прежде чем я успел ответить, он мне сказал серьезно, указывая на рукопись, раскрытую на столе. «Вот Аронакс. Рукопись на нескольких языках. В ней вкратце изложены результаты моих морских исследований, и я надеюсь, что труд этот со мной не погибнет. Подписанные мной, дополненные моей биографией...» она будет вложена в такой аппарат, который не утонет и не промокнет. Последний, кто останется в живых на Наутилусе, бросит его в море, и он поплывет по воле волн. Его подпись, история его жизни, переданная им самим, его тайна со временем раскрытая. Но в настоящую минуту я в этой исповеди увидел лишь возможность приступить к делу. «Капитан», — сказал я. И эту мысль, разумеется, остается только одобрить. Плоды ваших научных трудов не должны пропасть даром. Но для осуществления своей цели вы выбрали, мне кажется, средство довольно примитивное. Как узнать, куда этот аппарат прибьет ветер и в какие реки он попадет? Нет ли средства лучше? Может быть, вы сами или кто-нибудь из ваших? «Никогда, Аронакс», — резко прервал меня капитан. «И я и мои спутники готовы хранить эту рукопись, если вы возвратите нам свободу». «Свободу?» — вскрикнул он, встав с места. «Да, об этом я и пришел вас спросить. Мы уже семь месяцев находимся на вашем корабле, и сегодня я от имени моих товарищей, от своего собственного, спрашиваю вас, намерены вы оставить нас здесь навсегда?» «Я вам отвечу, Аронакс, то же самое, что говорил семь месяцев назад» кто попал на Наутилус, тот уже его не покинет да ведь это плен называйте как угодно ветерраб имеет право освободиться тем или иным способом кто же у вас оспаривает это право я вас присягой не связывал отвечал капитан он смотрел на меня скрестив на груди руки капитан возразил я говорить мы об этом больше не станем поэтому я выскажусь сейчас повторяю вам что хлопочу не за себя одного. Для меня наука — это работа и отдых, увлечение и страсть, которая может заставить меня забыть обо всем. Я, как и вы, могу жить в безвестности и уединении, мечтая о возможности передать потомству результаты моих трудов. Я, одним словом, могу вас оценить, могу следовать за вами без неудовольствия, играя роль, которую до некоторой степени понимаю. Но есть еще и другие стороны вашей жизни такие сложные и таинственные, что ни я, ни мои спутники не имеем к ним отношения. И даже в те минуты, когда мы бывали тронуты вашими страданиями или восхищались вашим талантливым умом, мужеством и вашими подвигами, мы не смели выразить ни малейшего сочувствия или симпатии, какая всегда возникает при виде высокого дела, совершаемого другом или врагом. Потому-то именно в силу сознания, что мы не причастны ко всему, что вас касается, мы не можем примириться со своим положением, мы не можем жить при таких условиях. Для меня это тяжко, а для Надоленда невозможно. Каждый человек стоит того, чтобы о нем подумать. Спрашивали вы себя когда-нибудь, до да каких отчаянных вещей могут довести любовь к свободе и отлучение от работы такого человека, как наш канадец? Что он может придумать? На что решиться?» Я умолк. Капитан Немо приподнялся. «Предоставляю Неду Ленду думать, пробовать, решаться на что ему угодно», — отвечал он. «Мне что за дело?» «Не я искал его. Я не для своего удовольствия удерживаю его на наутилосе А вы, аранакс Вы из числа тех людей, которые в состоянии понять все, даже молчание. Больше мне вам сказать нечего. На эту тему мы говорили сегодня в первый и последний раз. В следующий раз я вас даже не буду слушать». Я вышел. С этого дня наше положение стало очень напряженным. Я слово в слово передал товарищам мой разговор с капитаном. «По крайней мере, теперь мы знаем», — сказал нет что от него ждать нечего. Наутилус подходит к Лонг-Айленду. Мы убежим, какая бы ни стояла погода. Небо хмурилось все сильнее и сильнее. Появились признаки приближающегося шторма. Воздух, насыщенный электричеством, приобретал молочный оттенок. Темные грозовые облака, сгущаясь и оседая над нами, быстро убегали к горизонту. Океан начал вздыматься огромными валами. Все птицы, кроме буревестников, исчезли. Барометр падал, указывая на большую влажность. Борьба стихий приближалась. Буря разразилась 18 мая. Именно в то время, когда Наутилус шел в виду Лонг-Айленда в нескольких милях от Нью-Йорка. Бурю эту я могу описать, так как капитан Немо по необъяснимому капризу не ушел от нее в глубину моря, а захотел бороться с ней на поверхности. Ветер дул с юго запада сначала со скоростью 15 метров в секунду. К трем часам дня скорость ветра достигла уже 25 метров в секунду. Капитан Немо, непоколебимо выдерживая напоры ветра, не покидал палубы. Он велел привязать себя у пояса, чтобы его не унесло волнами. Взобравшись на палубу и привязав себя, я любовался разбушевавшейся стихией, удивляясь и силе бури, и силе этого человека. Огромные тучи, казалось, задевали волны. Мелких волн я уже не видел в провалах между высокими волнами. Бушующие волны с цельными гребнями росли в высоту, сталкивались друг с другом, а среди них наутилус то ложился набок, то взлетал наверх, то неистово метался. К пяти часам полил страшный дождь, но ни ветер, ни море при этом не утихли. Напротив, ураган дул со скоростью 45 метров в секунду, то есть с той силой, которая прокидывает дома, срывает крыши, ломает железные решетки, сносит пушки крупного калибра. А наутилус наш среди такого шквала вполне оправдывал мнение одного ученого-инженера хорошо построенный корабль в состоянии выдержать любой шторм. Наутилус был стальным веретеном, послушным и подвижным, без снастей, без мачт, он дерзко и стойко боролся с яростью волн. Я внимательно рассматривал громадные валы. В высоту они поднимались метров на пятнадцать, в длину имели метров полтораста сто семьдесят пять и катились со скоростью пятнадцать метров в секунду. Их количество и силы возрастали по мере глубины океана. И я понял назначение этих волн. Захватывать воздух и нагнетать его на дно морское, обеспечивая там жизнь с помощью кислорода. Их страшная сила давления по вычислениям достигает 3000 килограммов на квадратный фут поверхности. Такие же гигантские валы снесли на гибридах гранитный утес весом 80 тысяч фунтов. Разрушили 23 декабря 1864 года часть города Иеэду в Японии и со скоростью 700 километров в час в тот же день домчались до берегов Америки. К ночи шторм усилился. Барометр упал до 710 миллиметров. Уже смеркалось, когда я увидел на горизонте большой корабль. Он шел медленно на малых парах чтобы только держаться на воде. Это был, вероятно, пароход, курсирующий между Нью-Йорком и Ливерпулем или Гавром. Скоро он исчез во мраке. В десять часов вечера небо было все исполосовано молниями. Я не мог переносить их блеска, а капитан Немо смотрел на них, как бы вбирая в себя суть бури. Страшный шум наполнял воздух. Грохот разбивающихся волн, вой ветра, раскаты грома. Ветер переносился с одной точки горизонта на другую. Циклон с востока, облетев север, запад и юг, возвращался снова на восток, сталкиваясь с циркулирующими вихрями южного полушария. Да, Гольфстрим правильно назвали «королем бурь». Он создает такие ураганы вследствие разницы температур воды и воздуха над его поверхностью. Стена дождя вокруг нас сверкала и искрилась, от разрядов бесконечных молний. Капитан Нему, не покидавший поста, казалось, искал смерти и хотел, чтобы его убила молния. Но Наутилус поднимал свой стальной нос, как громотвод, и по нему с оглушительным треском струились непрерывные искры. Выбившись из сил, разбитый и измученный, я добрался до люка, открыл крышку и сполз по трапу. Буря достигла высшего предела ярости. Стоять на ногах было невозможно. Капитан Немо вернулся к себе около полуночи. Я слышал, как резервуары мало-помалу наполнились, и Наутилус тихо погрузился под волны. Сквозь открытые иллюминаторы в салоне я видел больших рыб, мелькавших мимо, как призраки, в воде, светящейся от вспышек молний. Наутилус опускался все ниже. Я полагал, что он остановится на глубине метров пятнадцать. Но нет, верхние слои были слишком взволнованы. Чтобы отдохнуть от качки, надо было опуститься метров на пятьдесят. Зато в какой спокойной и невозмутимой тишине мы очутились. Кто бы мог поверить, что в эту минуту над океаном бушует неистовый ураган.